Глава 4. Золотой город. На рассвете Селеста оседлала коня Жардина и отправилась на поиски отца. Семья рыбака проводила её в дорогу. Много всего интересного увидела Селеста, путешествуя по земле: бескрайние поля и равнины, высокие горы, густые леса и глубокие реки. Побывала во многих городах и сёлах. В каждом из них искала отца, но не находила. Люди с теплотой относились к девочке и помогали чем могли. Кто на ночь пускал, кто едой снабжал в дорогу, кто дарил тёплую одежду. Когда же в пути Селесту настигала непогода, она могла и палатку поставить, и костёр разжечь, и найти укрытие от дождя или снега. Пригодилось всё, чему она научилась в семье рыбака. Были и такие моменты, когда хотелось Селесте воспользоваться помощниками, но каждый раз, вспоминая великого учителя, останавливала себя, считая, что это не исключительный случай. Однажды оказалась Селеста перед воротами города, охраняемого двумя высокими в металлических доспехах стражниками. Сайдя с коня, девушка подошла к ним. "Здравствуйте, добрые стражники. Разрешите к вам обратиться", вежливо сказала Селеста. "Разрешаем", хором ответили стражники. "Я несколько дней находилась в пути. Мой конь Жардин очень проголодался. Разрешите войти в ваш город и накормить его. Ты вежливая девушка, сказал один из них. Мы, конечно, пропустим тебя. В любой таверне тебе дадут овса. А что заставило тебя пройти такой длинный путь? спросил второй стражник. Я потеряла отца около 2 лет назад. Очень хочу его найти. Может, он в вашем городе и тоже ищет меня? Мы стоим на воротах нашего города очень много лет. Мимо нас незамеченным пройти невозможно. Чужестранцам мы не видели, вряд ли ты здесь найдёшь своего отца. А что такого интересного есть в вашем городе, что вы его охраняете? спросила Селеста. Наш город очень богат. В нём есть золотая гора и море драгоценных камней. Многие недоброжелатели, как говорит наш городоначальник, хотят завладеть нашими богатствами. Вот мы и стоим на страже. Я не знаю, что такое золото. Из драгоценных камней знаю только кремней. У моей мамы много украшений из кремня, а в семье рыбака не было никаких украшений. Кремней это не драгоценность. Сама всё увидишь, когда побываешь в нашем городе. Проходи. Мы откроем тебе ворота. Спасибо вам, добрые стражники, ответила Селеста. Селеста взяла коня под усы и вошла в город. Ей показалось, что она попала на праздник. Настолько нарядны были те немногие люди, которые встретились на её пути. Женщины были в пышных платьях и украшениях изумительной красоты. Витрины магазинов ломились от ювелирных изделий из жёлтого металла. Наверное, это и есть золото, подумала Селеста. А разноцветные стекляшки и драгоценные камни. Я обязательно завтра что-нибудь куплю своей маме. Она будет ослепительно выглядеть в этих украшениях. А сейчас Мне надо найти ночлег и покормить де жардина. На следующий день Селеста отправилась в магазин. Работник магазина встретил её вежливо, но немного удивлённо, окинув взглядом её скромный наряд. Добрый день, милая девочка. Ты, наверное, ищешь работу? Добрый день, господин. Нет, я хочу купить для мамы ваше украшение. На нашей планете нет такой красоты. На твоей планете? Как интересно ты говоришь. А у тебя есть деньги? спросил работник магазина. Немного, но я могу их заработать. Я умею готовить, стирать, убирать. Люди, которые могут всё это делать, не имеют денег, чтобы купить эти украшения. Это бедные люди. Но ты можешь продать своё ожерелье из жемчуга. Никогда не видела таких крупных жемчужин. И на эти деньги купить украшение для мамы? А ожерелье не из жемчуга, и оно не продаётся, ответила Селеста. Очень жаль, ответил работник. Оно очень красивое. Спасибо, это приятно слышать, сказала Селеста. Вы говорите, что в вашем городе много бедных людей, но я никого не видела. Все очень нарядные. Конечно, не видела. Они все на работе. Кто-то должен печь хлеб, готовить еду, добывать золото, обрабатывать драгоценные камни и продавать золотые украшения. Да, милая девочка. Я такой же бедняк, как и остальные. Всё это принадлежит градоначальнику. В вашем городе есть золотая гора и море драгоценных камней, так мне сказали стражники. И они сказали, что это богатство, неужели вы не можете всё это раздать людям, поделиться с ними, и все стали бы богатыми и счастливыми? В нашем городе мало счастливых людей. Богатые боятся потерять своё богатство, а бедные еле сводят концы с концами, чтобы не умереть с голоду, ответил работник. Но это же несправедливо, заметила Селеста. Я побывала во многих городах и сёлах и встречала много счастливых и добрых людей. Думала, что на такой красивой планете, как ваша, все люди должны быть счастливыми. А ты знаешь, как живут люди на других планетах? с улыбкой спросил работник. Не на всех, только на одной. И поверьте, жить на ней очень грустно и одиноко, когда нет друзей, ответила Селеста. И изменить ничего нельзя. Милая девочка, сказал работник. Всегда можно что-то изменить, но это очень сложно. Я пытался несколько раз, у меня, к сожалению, не получилось. Вы хотели что-то изменить в вашем городе? спросила Селеста. Да. Я хотела, чтобы наши жители избрали нового градоначальника, ответил работник. Но для этого надо весь город собрать в одном месте. Таковы законы нашего города. У меня есть помощники, предложила Селеста. Они сделают всё, что я им скажу. Они помогут вам. Так хочется, чтобы все были счастливы. Скажите, что нужно сделать. Надо всего лишь собрать народ, ответил работник. Но вряд ли тебе это под силу. Не смогут люди покинуть свои рабочие места. Им это запрещено. Но я это смогу. Вернее, сможет один из моих помощников. Скажите, в вашем городе бывают праздники? спросила Селеста. Праздники? Нам запрещено устраивать праздники, приказ градоначальника, сказал работник и тяжело вздохнул. Значит, нам надо устроить праздник, утвердительно сказала Селеста. Ты маленькая девочка. Если ты пойдёшь против градоначальника, тебя посадят в тюрьму, возразил работник. Мне скоро будет 14 лет, я не маленькая. Вы мне только покажите, пожалуйста, где находится ваша золотая гора и море драгоценных камней. Мы же сможем собрать весь народ там, спросила Селеста. Я могу показать, но это место охраняют 100 стражников градоначальника, предупредил Селесту работник. Очень надеюсь, что мой помощник справится, с гордостью ответила Селеста. Работник закрыл магазины и повёл Селесту на окраину города. Только сейчас, идя по городу, девушка обратила внимание на выражения лиц у людей. Вчера ей показалось, что она попала в город праздник. А сегодня блеск и красота украшений не могли скрыть напряжённости и страх в глазах людей. Видимо, богатство не делает людей счастливыми, подумала Селеста. Они совсем близко подошли к высокой горе, которая сияла золотыми бликами на солнце так, что слепило глаза. Возле подножья горы работали люди, а стражники наблюдали за ними. Рядом с горой Селеста увидела огромную яму. доверху наполненную разноцветными стеклянными камешками, такими же маленькими, как и её капсулы. Теперь я знаю, как выглядят драгоценные камни, подумала Селеста. Для меня это просто стекляшки. На моей планете таких много, но никто не считает их драгоценностью. И это всё принадлежит градоначальнику, спросила Селеста. И его семье, добавил работник. Но почему? Если это находится в вашем городе, значит, принадлежит всем жителям города. Почему ему одному? И зачем ему так много? Этого же хватит, чтобы украсить всю вашу планету, удивилась Селеста. Богатство даёт власть, милая девочка. А власть часто губит людей, грустно сказал работник. Селеста оглянулась по сторонам и, заметив неподалёку поляну, окружённую лесом, направилась к ней. Вы только ничему не удивляетесь, сказала Селеста, достала одну капсулу из ожерелья и положила её на траву. Надеюсь, это исключительный случай, чтобы воспользоваться помощником и помочь целому городу. Капсула закружилась на месте, раскололась на две части, и из неё появился помощник. Добрый день, принцесса. Что пожелаете? спросил помощник. Здравствуйте, господин Музыкант. Достаньте, пожалуйста, вашу волшебную флейту и начните играть. Только играйте так, чтобы каждый житель этого города и сам градоначальник услышал вашу мелодию и пришёл сюда. Работник, наблюдавший за происходящим, в первое мгновение потерял дар речи, но когда послышалась необыкновенной красоты, завораживающая мелодия, он пришёл в себя и спросил у силесты: "Милая девочка, кто ты и кто такой этот музыкант?" Мы с отцом прилетели с планеты Кириус. Меня зовут Селеста, а музыкант мой помощник-робот, объяснила девочка. А где же твой отец? спросил работник. Мы потерялись. Я его ищу по городам и сёлам. Ваши стражники у ворот сказали, что не видели чужестранца. А вдруг он всё-таки в вашем городе? Сейчас господин Музыкант соберёт народ, и я увижу всех жителей города. Вдруг мой отец среди них? Через некоторое время на поляне показался первый человек, за ним второй, третий. Толпы людей, оставив свою работу, шли посмотреть на удивительное зрелище. Стражники, которые охраняли гору, покинули свой пост и присоединились к народу. Вдруг толпа расступилась, и все увидели градоначальника и его приближённых. Он был стар и сгорблен, голова его тряслась под тяжестью огромной золотой короны, усыпанной крупными драгоценными камнями. Его поддерживали под локти два воина в доспехах. Кто посмел играть на флейте в моём городе? закричал градоначальник. Что за праздник вы устроили? Прекратить! Приведите ко мне этого музыканта, в тюрьму его немедленно. Никто из толпы не сдвинулся с места. Воины, которые поддерживали градоначальника, отошли в сторону. В этот момент музыка исчезла, и все услышали голос работника. Люди, послушайте меня. Не первый раз я обращаюсь к вам. Не первый раз я пытаюсь что-то изменить в нашем городе. Я такой же работник, как и вы, и так же беден, как и вы. Вы, конечно, можете не препятствовать и позволить, чтобы музыканта посадили в тюрьму и продолжать жить как и раньше. Мы сейчас все собрались и по законам нашего города можем всё изменить. Посмотрите на нашего градоначальника, когда мы его избрали, и он пришёл к власти, Что он нам обещал? Что жизнь будет лучше, что не будет бедных, что мы хозяева этих богатств. И мы ему поверили. А что произошло на самом деле? спросил работник. Он завладел всеми богатствами. Мы стали ещё беднее, мы голодаем. Он превратил нас в рабов. Так может, это он должен сидеть в тюрьме, если обманул нас и не сдержал своих слов? крикнул работник. Нас много, а он один. Мы народы и хозяева нашей жизни, нашего города и наших богатств, подумайте о будущем наших детей и внуков. Подумайте здесь и сейчас. Здесь, сейчас и навсегда. Тихо произнесла волшебное заклинание Селеста, вспомнив о том, что было написано на браслете, который она так и не получила в свой двенадцатый день рождения. Спасибо тебе, отец. Это именно тот момент. На мгновение наступила тишина. Народ задумался, а затем два воина, которые поддерживали градоначальника под локте, скрутили ему руки и надели наручники. 100 воинов, охранявших Золотую гору и море драгоценных камней, выстроились в шеренгу, показывая дорогу к несметным богатствам. Жители Золотого города подошли близко к горе и морю и долго любовались красотой и блеском теперь уже своих богатств. Затем каждый из них взял для себя немного золота и драгоценных камней и отправился домой. Вечером, впервые за долгие годы, жители города устроили настоящий праздник с песнями и танцами, а отельеры впервые бесплатно угощали людей. Пришло время покинуть ваш город, сказала Селеста работнику. Надо идти дальше и скотятся. Мне очень жаль, что твоего отца не оказалось в нашем городе, сказал работник и добавил: Но я верю, что ты его обязательно найдёшь, милая Селеста. Возьми себе столько украшений, сколько сможешь унести. Если вы не возражаете, я хотела бы взять на память о вашем городе одно ожерелье для своей мамы и серьги для жены рыбака. И этого будет достаточно. Не хочу обременять Жордина тяжестью ненужных вещей. Но почему так мало? удивился работник. Ты изменила нашу жизнь. Ты достойна большего. Я дам тебе сундук драгоценностей. Это не я изменила вашу жизнь, смущённо сказала Селеста. Вашу жизнь изменили вы и ваш народ. Мой помощник и его волшебная флейта всего лишь помогли собрать людей вместе. Я и представить себе не мог, что музыка имеет такую большую силу над человеком, сказал работник. Селеста, разреши мне лично от себя сделать тебе подарок. Возьми это колечко с сапфиром. Спасибо вам, ответила Селеста. Он напоминает мне цвет моря, в котором я едва не утонула, но меня спас мой друг дельфин. Очень надеюсь, что я его когда-нибудь снова увижу. На следующий день Селеста седлала коня и покинула золотой город.